Глава шестнадцатая «Что? А тут-то ты кому должен оказался?» «Ты говорил, — тяжко вздохнув, произнес я, — что знаешь больше древних. Так скажи, тебе знакомо имя Ливион?» Вместо прямого ответа, в свою очередь, я задал вопрос покровителю вампиров, решив удостовериться, знает ли он его вообще или так, только попусту языком мелит. «Да, знакомо», — подтвердил тот. «А кто он такой, тоже знаешь?» «Хм...» — удивлённо промычал Радон, всё ещё не понимая, к чему я веду. «Да, но откуда это знаешь ты?» — сказал кровавый бог. В моём недавнем кратком изложении о событиях в Нории за последний год я намеренно опустил многие вещи, иначе бы мы тогда и в сутки не уложились. В том числе я пропустил описание своих приключений в мире духов, как и то, откуда узнал о ритуале возрождения богов. «Эх, долгая история», — мысленно отмахнулся я. Но впервые дорога нас свела немногим больше года назад. А месяц назад, когда твой ставленник, Дориэл Авель, запер меня в Ехаларе, я сумел оттуда выбраться и... «Это невозможно!» — возмутился Радон. «Из астральной тюрьмы невозможно сбежать!» А я вот сбежал, пожал я плечами. «Не хочешь — не верь. Но, в общем, когда я сюда попал, я вновь встретился с Ливионом, на тот момент исчерпавшим, казалось бы, бесконечное число возрождений, не по своей воле, естественно. И можно даже сказать, что он меня спас от пожирателей душ. Хотя в прошлый раз мечтал, если и не уничтожить, то явно усложнить мою жизнь. И после новой встречи он-то мне и поведал о том, что такое Нори и кто такие боги». Интересно, из чего бы это у старикана так развязался язык? Хмуро поинтересовался Радон. "Ну просто, может быть, он изменился?" усмехнулся я. "Но чтобы он не задумывал, делясь со мной такой информацией. В ответ я пообещал вытащить его отсюда. Это так же невозможно, как избе. И тут Радон внезапно оборвался на полуслове. "Мать вашу, первозданной силы и великое небытие. Вытащите меня из тела этого ненормального. Засуньте обратно в кинжал, можно даже на тысячи лет." «Я не хочу больше участвовать в авантюрах этого ненормального смертного! Хаос и бездна, поглотите!» Выговорился. Краем глаза, наблюдая за ситуацией на стенах города, спросил я у Радона спустя минуту, когда тот, наконец, замолчал. «Да», — тихо ответил тот и возмущенно произнес. «Почему ты сразу мне все не рассказал? И что еще пропустил?» «Многое», — Много не стал я врать. Но мне нужно было вести тебя в курс дела, а не надиктовывать мемуары своей жизни. Ладно, твоя правда, смертничек безумный. Но все равно ты — это ты. В твоем случае я, кажется, и правда смогу поверить во что угодно. Даже если прямо сейчас ты скажешь, что переспал с воплощением Елитары, я так и быть подивлюсь, но поверю. Иродон замолчал, ожидая от меня ответа. «Нет, конечно», — поспешно ответил я и зачем-то покачал головой, хотя ему сейчас этот жест, что телеги — пятое колесо. «Фу, тогда еще не все потеряно». «Но как ты собрался вытащить из мира мертвых духов других разумных, кроме себя?» «А вот с этим вот я без тебя не справлюсь», — честно признался я. «Была у меня одна идейка, правда, отталкивался я от нее, опираясь на возможности богов в прошлом мира Нории, когда неписи были столь же смертны, как мы в своей реальности». «Сразу говорю, я не покровитель мертвых», — предупредил меня Радун. «Но покровитель вампиров, верно? Естественно. А вернуть своего самого преданного жреца из мира духов ты можешь?» Задал я, наконец, самый важный вопрос, на котором как раз и строился мой план спасения Ливиона, а то и вообще всех, кто жил в этом городе. Ладно мирный люд, ладно воины, но приближённый Бога, что ждало их после смерти? Ждало раньше, до того, как Неписи, как и игроки, получили возможность возрождения и в то же время ограничения жизней, равное числу уровней. И тут Родон задумался. Задумался надолго. Я уж было подумал, что ответ услышу после того, как попаду за ворота. Как раз на стене появилась какая-то важная фигура, решившая открыто просканировать меня простенькими и в то же время действенными заклинаниями. Но нет, покровитель вампиров осторожно произнёс. «Если он это заслужил, я могу дать ему ещё один шанс». «И...» — заинтересованно протянул Радон. «К чему был весь этот длинный диалог?» «Подожди, у меня остался последний вопрос. Жрецом ведь может стать представитель любой расы?» — уточнил я. «Верно. Дориал Авель так вообще высший эльф. И быть моим жрецом, а кроме того еще и жрецом Эльзыгиды, ему это ничуть не мешало. В особых случаях любой разумный, будь он хоть эльфом, хоть гоблином, имеет право сменить покровителя, а то и просто принять второго. И кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь». «Наверное». «Я хочу, чтобы ты сделал жрецами всех, на кого я укажу». «Что? Да ты хоть представляешь, сколько сил я на это затрачу? Представляешь, во что мне это обойдется?» «Рэйкуин и так жрецов наплодил, как мышей помойных, бездарно расходуя заметь, мою энергию. А теперь еще и ты!» «Я не он. Вернуться в Норио, можешь отречься от них». «Ага, если бы это так просто работало», — недовольно пробурчал Радон. Но да, есть тут что-то. Только отрекаться придётся им. И в этом случае сразу предупреждаю, второй раз помочь уже не смогу. Одного более чем достаточно». «Да? И ты так просто, вытащив их из этой дыры, бросишь в Большом мире?» «А кто сказал, что в Большом мире?» «Нет уж. Там им теперь точно делать нечего. Так что поселим в Яхаларе. Места там более чем достаточно. Кстати, я могу дать Ливию, но права на управление Яхаларом с определённым уровнем допуска, Мало ли, вдруг что со мной случится. Можешь, я объясню, как изменить протоколы. Спасибо. Искренне поблагодарил я Радона. Но об остальном потом, нас наконец встречают. И то ли та важная персона меня узнала, то ли еще как, но весть о моем появлении быстро дошла до самого Ливиона, и сейчас, удивленный, ошарашенный, он застыл в десятки метров, неверяще глядя на меня. Ты вернулся? Прошептал он, и кончики его губ предательски дрогнули. Я обещал. «А я дурак, всё не верил!» Добродушно улыбнулся Ливион и, шагнув ближе, крепко меня обнял. «А уж когда все легионеры исчезли, и вовсе подумал, что ты нас бросил!» «Извини, у меня было очень много дел». «Я заметил!» — кивнул старик и, недоуменно прищурившись, дотронулся до моей левой руки. «А ты, я смотрю, изменился!» «О, да ещё как!» — усмехнулся я. «Если у тебя есть где посидеть да поболтать без лишних ушей, всё расскажу». «Без проблем. Весь город в нашем полном распоряжении. Совет изгнанный больше никому из горожан не грозит опасность. Сами напросились», — пробурчал Ливион, заметив мой вопросительный взгляд. «Я предупреждал их, что с Мёртвым Легионом шутки плохи». Пока мы шли, Ливион быстро рассказал мне, что произошло в Тир-Аэле за время моего отсутствия. Как оказалось, легионеры помогли не только навести и удержать порядок, но и восстановить стену. И в промежутке между этим, после наглой выходки членов Совета, недолго думая, выбросили тех за городскую черту. Ага, изгнание, принудительное. Ну а совсем недавно... Я так примерно подсчитал, что во время бойни в проклятых землях близ обители Рейкуена все до единого легионера в один миг покинули мир духов, порядком напугав и горожан, и стражников, и вновь ставшего правителем города Ливиона. Впрочем, паника длилась недолго, так как пары часов спустя недалеко от Тир-Аэля образовалась десятка-три вихри возрождения, приманивших многочисленные стаи пожирателей душ. И началось. Горожане рассыпались по домам, запорекодировав окна и двери. Воины на стены башни высотные строения, заняв оборону в случае прорыва. Но миновало. Вихри ушли, а вместе с ними и твари. «В общем-то и всё», — развёл руками Ливион и, остановившись у трёхэтажного, красивого, с резными ставнями и узорами на стенах дома, открыл дверь, жестом пригласив меня внутрь. «Здесь некогда жил глава совета, а теперь я и моя дочь. олеся Я помнил имя той молодой симпатичной девушки, заведующей лекарским домом. Интересно, а как там остальные ребята поживают? «Вижу, тебе небезразлично судьба тех, с кем свела тебя судьба в этом мире», заметил Ливиан, прочитав это по выражению моего лица. «Не переживай, с ними всё в порядке. Они скоро появятся и, думаю, будут очень рады тебя видеть. А пока давай присядем здесь». Проведя меня в зал, он указал на кресло возле стола рядом с камином. «Кстати, не хочешь выпить что-нибудь?» «И ещё. Если твоя история не изобилует секретами и тайнами, то, может, стоит начать её, когда соберутся все гости?» «Я не против». Пожав плечами, разместился я в широком мягком кресле. И это ответ на оба вопроса. На столе быстро появилась бутыль с тёмно-алой, слегка тягучей жидкостью. «Надеюсь, вино, всякая разная закуска и деревянная фляга, из которой Ливион и разлил в две металлические кружки мутный, ударивший в нос ядреной крепостью почти деревенский самогон». «Ребята навострились из корня одного растения гнать», — зачем-то сказал он. «Охотники притащили из дальней вылазки. Чем-то он там кому-то из группы сахарную свеклу напомнил. Посадили здесь, а он возьми и приживись». «По любому игроку», — усмехнулся я. «Кто знает», — пожал плечами Ревен. «Я тогда особо этим не интересовался. Не до того было». «Ну?» — протяжно произнёс Ливион, подняв кружку вверх. «За судьбу!» — и чокнулся со мной. Мы ещё немного поболтали, и я всё-таки вложил ему основной расклад о том, что грозит им, верни я их в Норию. Снова выпили, на этот раз за то, чтобы судьба нам не помешала. Закусили, а вскоре подошли первые гости. Олеся, на правах хозяйки выбравшая кресло рядом с названным отцом, и... Халазар, с коим они, судя по влюблённому взгляду последнего, сошлись на довольно-таки близком расстоянии. Тёмный маг горячо поздоровался со мной и присел на последнее свободное место. Через десяток минут появился брат Халазара, Глифт, и почти следом старый друг Ливиона, Садки, вместе с Гиртом и двумя незнакомыми мне личностями, орком и светлым эльфом, оба воины, судя по экипировке. После этого мы переместились на второй этаж, где был стол, способный уместить нас всех. «Вот и все в сборе», — подвел итог Ливиан. «Но прежде чем мы начнем, позволь представить тебе Ангана и Вейрола», указал он сначала на орка, затем на эльфа. «Анган — начальник стражи, Вейрол — глава охотников, разумные, без которых городу не выжить». «Так уж и не выжить», — Не согласно покачал головой орк. «Преемники у нас есть, если что». «Им еще расти и расти до вашего уровня, так что не спорь», — перебил его Ливион. «Вы тут с самого начала и даже совет пережили, а не без году неделя». «Ладно, ладно, Ливион, твоя правда», — отмахнулся Анган. «Говори, зачем собрал здесь всех, кому ты доверяешь, как своему отражению в зеркале?» «Из-за него», — тот указал на меня рукой. «Он может вернуть нам жизнь» садки встрепенулся оперся локтями на стол и требовательно на меня уставился говори может издалека начать предложил я не отдавая близи, но подробно остальное потом хорошо кивнул я и начал рассказывать в общем произнес садки выслушав меня по сути в нашей новой жизни мало что изменится а уж учитывая твой конфликт с древними думается мне так что нам там точно рады не будут Конфликт разрешится, как только мы с Радоном возродим эльзагиду и вытащим его из моего тела, как бы, между прочим, уточнил я. И как быстро это произойдёт? Ну, сразу после вашего возвращения, я собирался уже на следующий же день обратиться к Хаосу. А он ответит? По идее, должен. Не стал скрывать я своё сомнение. Вот только я не могу сказать точно, сколько именно времени займёт поиск Йоклистегра, сам ритуал и моё возвращение в Ехалар. «Вот-вот», — недовольно заметил Сад Ки. «Это может длиться как неделю, так и месяц. Но в любом случае Делария и Майль вам помогут», — не согласился я с его словами. «Да я возвращаюсь к Елитаре. Какие у древней могут быть к вам претензии? У нее там и так куча беженцев, вы среди них — капля в море. И если я исчезну, а значит не буду представлять для нее опасности, не думаю, что она вам откажет». «Это если всё так, как ты говоришь. А говоришь ты красиво и ладно, заслушаться можно. Вернулся, значит, исходу хочешь разрушить устоявшийся здесь за годы уклад». «Хорошо, хорошо», — с обидой в голосе пробурчал я. «Если так, то скажи мне, а что здесь вас ждёт в будущем? Вечная жизнь на грани смерти? Или всё же сама смерть, беспощадная и неминуемая?» «Скорее последняя», — хмуро ответил Садки. «Но мы привыкли». «Знаешь, мой старый друг, а мне вот нравится план Кребина. наконец вступил в разговор Ливион. «Я за!» «Я тоже согласна», переглянувшись с названным отцом, произнесла и Олеся. «Многим тяжело здесь, даже после реабилитации. Месяцами из комнаты не выходят, ищут себя, пытаются забыть прошлое и смириться с нынешним». «Ладно, я вас понял». Нервно подернув плечами, Садки откинулся на спинку стула. «А что остальные скажут? Почему молчим, а?» «Нам было интересно тебя послушать», — хмыкнул Анган, начальник стражи. «И в целом я согласен с твоими словами. Единственное, могу предложить отправить туда отряд, скажем так, на разведку. Пусть поживут там немного, оценят обстановку, а когда Крэйбин решит свои временные трудности, тогда уж и решить, стоит ли нам всем в Норию возвращаться или нет». «Пошли ты его в небытие, этого умника-демонова!» Недовольно воскликнул в моей голове Радон. «Не факт, что у меня потом сил на это хватит. Я понятия не имею, каким образом мы произведем разделение нашего временно общего тела и сознания, связанных на бездна знает скольких уровнях. Но, боюсь, энергии маны на это уйдет, просто прорва!» «Радон говорит, лучше решить все здесь и сейчас», — переиначил я слова покровителя вампиров. «Перед фактом, значит, ставишь», — задумчиво произнёс Вейрол, глава охотников, и, бросив извиняющийся взгляд на орка, добавил. «Если и правда такое возможно лишь один раз, то я за». «Мне нечего сказать», — сказал Халазар, сидящий рядом с Вейролом. «И пусть я был знаком с Кребином лишь пару дней, но я ему доверяю». «Тогда я против», — усмехнулся Глифт, подмигнув брату. «Из принципа». «А я воздержусь, хоть и склоняюсь больше к отрицательному ответу», — сказал Гирд. «Простите меня, господин Ливион». «Ничего, это твое право. В любом случае за проголосовало большинство из нас». «Ну раз большинство», — добавил Садки, — «значит большинство. Осталось лишь поставить в известность всех остальных разумных, населяющих Тир-Аэль. И вот зуб даю, не все захотят вернуться домой». И не потому, что тут, хм, привычней, а потому, что среди нас есть в том числе и преступники, коих там, — указал он пальцем в потолок, — ждёт лишь смертная казнь. Тогда все свободны. Оповестите горожан, стражей, свяжитесь с охотниками, пусть срочно возвращаются в город, у них есть... И Ливион вопросительно посмотрел на меня. Сутки. Закончил я за него. Гости, а по сути одни из важнейших персон в городе, о чём-то негромко переговариваясь, неспешно поднялись из-за стола. Следом, и Левион, решивший лично проводить их до двери, в зале остались лишь Олеся и Халазар, пересевшие поближе к возлюбленной. «Я не сомневалась, что у тебя получится», — неожиданно произнесла девушка. «Что получится?» «Погружённый в свои мысли, я не сразу смог уловить суть её слов». «Возродить богов», — пояснила она. Это было тяжело. На мгновение запнувшись, всё же подобрал я нужное слово. И физически, и морально, да ещё и проблемно. Но ты всё же смог. Я старался. Жить захочешь и не так вертеться будешь. И что бы я ни говорил, но жить я хочу. Вот и мы хотим. Кстати, Олеся наклонилась вперёд ко мне и тихо произнесла. Почему-то никто не спросил, а я не стала говорить. Но тут такое дело. Смена покровителей и жреческий сан автоматически поставит нас в подчинение первожрецу. А кто сейчас первожрец у Радона? «Хм-м», весело хмыкнул я. «Он мёртв. Я его убил». «И кого выбрали новым?» «А никого», — раздалось недовольное бурчание Радона в моей голове. Но я, кажется, знаю, кому оказать такую честь. Хайртуру, да. Тут же согласился я, думая о древнем князе вампиров. Не угадал, насмешливо рассмеялся кровавый бог. Тебе? Ну уж нет, мысленно воскликнул я, вложив в слова все возможные эмоции недовольства. Спасибо, не надо. А я не спрашиваю, у тебя покровителя нет? Нет, ты его лишился, как и прошлого тела. «Лишился». «Нового принял?» «Нет». «Учеником правителя первого клана вампиров стал?» «Стал». «Моего первого жреца убил?» «Убил». «Ты мне должен». «А кроме того, ты и так уже давно не человек». «Смена расы невозможна». Попытался я найти хоть один довод против. «И да, знаю, это глупый довод, особенно если вспомнить свои новые характеристики». «Не в твоём случае, парень. Так что завтра не только все они станут моими жрецами, но и ты!» «Крейбен?» — донёсся до меня нетерпеливый голос Олесии. «А?» — встрепенулся я. «Да». «Так кто новым первожрецом станет?» — повторила она свой последний вопрос. «Кто-кто?» — грустно вздохнул я, всеми чувствами чуя очередные проблемы на свою за... голову тот, кто сидит перед тобой».